Издалека все это походило на раскопанный медведем и покинутый обитателями муравейник. От каменного гребня сразу же начиналась хорошо набитая горными козлами тропа, ведущая вниз, к подножию дивии, вдоль которого бежал узкий и блестящий на солнце ручей. На вершине скальной гряды обруч слегка растянулся, по крайней мере перестал давить на глаза и бровные дуги, хотя задирать голову все еще было трудновато. И отсюда же, сверху, Ражный высмотрел еще один ход к горе. Вода пробила узкое горло в каменной стене и, судя по кипящему шуму, где-то невидимо вливалась в реку. То есть, чтобы не карабкаться по скалам, можно преспокойно войти и выйти мокрым путем. Волк привел по тропе к ручью, перепрыгнул его и сразу потянул к мертвым руинам. Если и жили здесь омуженки, то даже сразу не сказать, сколько лет назад. Оселение их разрушило, Скорее всего, землетрясение. Крепкие стены рухнули не от вражеского штурма, а от каменных глыб, скатившихся с крутых склонов горы. Наверное, ее вершину венчал скальный останец, который, развалившись, снес прилепленные друг к другу строения и отдельно стоящие башни. Потом уже вырос лиственный лес, спрятал следы погрома, хотя и до сих пор в сараях и просто на склонах у ручья валялись почерневшие и замшелые конские кости. А если здесь было много лошадей, значит, когда-то существовала дорога или тропа. Сейчас же гора выглядела безжизненной, если не считать стайки козлов, спугнутых молчаном и стоящих, как мишени, на высоком уступе скалы. Значит, были нестреляны. Охотник урочище извек сюда и впрямь не заходил. Ражный брел за волком вдоль подножия, иногда заглядывая в развалины, уцелевший хотя бы наполовину, где можно было, если не жить, то спрятаться от дождя. Такие места были, но, судя по навозу, там прятались горные козлы и, как ни странно, птицы. Он еще издалека приметил снесенную наполовину башню с деревьями, а если они росли, значит, была какая-то кровля. И волк повернул к ней же, причем с предупреждающей оглядкой на вожака. Они поднялись по склону и молчом вдруг лег неподалеку от руин, словно показывая тем самым, что задачу свою выполнил, привел к логову белой дивы. В это время Вячеслав уловил запах дыма, нанесенный ветерком, и тоже присел за камень. Видимые три стены башни входа не имели. Кладка из дикого камня была искусной и казалась монолитной, с четко очерченными углами. То есть проникнуть в нее можно было или от крутого склона горы, или через кровлю с угнетенными раскидистыми деревами. Таясь, Ражный понаблюдал несколько минут. Никакого движения. И дым слабый как от угасающего костра. Молчун остался в засаде, а он подобрался к стене, осторожно заглянул за угол. Входа не было и в четвертой стене. Эдакий домик без окон и дверей, но явно жилой, поскольку дымок наносило с кровли. И ни лестницы, ни шеста, ни другого приспособления, чтобы подниматься на четырехметровую высоту. Неужто и в самом деле белая дива летала? Вячеслав обследовал стены, Однако никаких следов не нашел. Слишком уж неловко каждый раз карабкаться по едва выступающим камням, тем паче спускаться. Да никто и не ходил этим путем. По верхней кромке стены густо налеплены ласточкины гнезда. И все целы. Если бы не главотяжец, он бы не раздумывая рискнул подняться наверх. Благо, что в пограничном спецназе в легкую штурмовал и не такие стенки. Однако сейчас не мог проложить мысленный путь даже на метр выше своего роста темнело в глазах. Ражный поднялся по склону выше останков башни, и тут узрел ход на кровлю. В двух метрах от стены стоял раскидистый платан, и толстый его отросток зависал над самой башней. А это дерево никогда следов на себе не оставляло, все время скидывая чешуйчатую кору. Он забрался до нужного сучка и, перебирая его руками, мягко приземлился на зеленую площадку крыши. В одном углу торчала короткая жестяная труба, в другом — ничем не замаскированный лаз, прикрытый черной от старости деревянной крышкой. Если из башни не было подземных ходов, то белая дива сидела сейчас в западне. Ражный отодвинул люк на ширину ладони и вместе со струящимся теплом ощутил сильный, обволакивающий запах лаванды. И от него, как черт от ладана, шарахнулась в сторону навязчивая сова, парящая над теменем и с щелчком лопнул обруч на голове. Вместо давящей перегрузки в первый миг он испытал невесомость и взлетел над крышей. По крайней мере, оторвался от нее и парил в секунду или даже больше. Ощущение полета было настолько сильным и ярким, что от волны восторга перехватило дыхание. И это произошло без какой-либо подготовки и без правила, от одного лишь аромата горного цветка – Сила тяготения возвращалась медленно. Однако еще в течение нескольких секунд он готов был совершить холостой выхлоп энергии, в которую облегся, словно в искристый, тугой коком. Стоило только резко выкинуть руку, и он бы мгновенно стек в ладонь, уплотнился бы до сверхтвердого сгустка и обратился в навершие разящего копья, в шаровую молнию. И только когда он своей плотью ощутил твердь и протяжение, Почувствовал, как эта незримая оболочка стекает в землю, оставляя только восторженное состояние духа. Уже окончательно заземлившись, Ражный склонился и сказал в темное пространство, «Теперь ты в моих руках, русалка». Тепло и запах продолжали источаться из недр башни, но уже казались обыкновенными. Земными, как из подушки на ложе вотченика булыги. Он ожидал в ответ все, что угодно, вплоть до того, что белое дива выпорхнет верхом на метле, но только не тишины. Однако прошла минута, а снизу не донеслось ни звука. Вячеслав откинул крышку и, стараясь не заслонять солнечного света, заглянул внутрь. Стены оказались побеленными, и в косых, отраженных лучах видно было сразу все пространство башни, напоминающее аскетичную монашескую келью. Тот и спрятаться негде. В углу камелек с тлеющими углями, Слева деревянный топчан, покрытый знакомой шкурой снежного барса, справа что-то вроде стола и сундука одновременно. И еще высокая поленница дров, сложенных прямо под лазом. Гражный спустился вниз и гремя поленями сошел на пол. Он не сомневался, что попал в логово Белой Дивы и все же машинально искал глазами доказательства этому. Вероятно, башня была ее временным пристанищем, местом, где приходится ночевать или пережидать какой-то период когда невозможно жить в вотчине булыге, например, в связи с появлением жениха и невест, приехавших на смотрины. Слишком уж убогая обстановка, если не считать постели из мягких, хорошо выделанных и почти невесомых шкур. Ни запасов одежды, ни продуктов. И из посуды медный чайник, котелок, пара фарфоровых тарелок и чайная чашка. Все точно такое же, как у вдовы на кухне. Вячеслав сел на топчан, и случайно нащупал суконную подушку, набитую лавандой. Точно такую же, как в Светлице. И в то же мгновение понял, что вот уже неделя, как спит на ложе белой дивы, непокойный вотченик Булыга, а она жила в боярских хоромах, пока не появился ражный. Причем самостоятельно и независимо от вдовы, ибо есть свой индивидуальный потаенный вход. Наверное, Молчун, появивший здесь первый раз, спугнул диву. Но, возможно, она покинула свое обиталище еще позже, когда заметила, что волк ведет за собой вожака. Камелек был небольшой, и чтобы спалить там в уголь охапку сухих дров, требовалось всего-то час или даже меньше. Как раз то время, пока они шли от урочища до горы. Впрочем, не исключено, отпустив в полет свою беспощадную сову, водрузив главотяжец, дива следила за каждым его шагом и приспокойно ушла в самый последний момент, когда Ражный оказался поблизости от башни. Размышляя так, Ражный все еще рыскал взглядом по логову, и тут глаз зацепился за что-то темное, лежащее за грубо скомканным сундуком. Не вставая с топчина, он дотянулся и уже на ощупь понял змеиная кожа. Точнее, рыбья русалочья одежда, сшитая как гидрокостюм, причем швами наружу, ни застежек, ни молнии, цельная, и натянуть ее на себя можно только через узкую горловину, точнее, даже через капюшон. И при этом водолазная одежда оказалась настолько маленькой, что поместиться в нее мог разве худосочный подросток. Или Дива выросла из костюмчика, или он был настолько эластичным, что подходил и взрослому человеку. Но именно в нем являлась ночная гостья. На спине зияла дыра с пришитой наполовину заплаткой. То есть Диву застали врасплох, и за чисто женским занятием штопал испорченную одежду, возвращая на место вырванный клок. Даже иголка болталась на проволочно-жесткой нити. Из белых, замшево-мягких недр костюма пахло лавандой. Он положил змеиную кожу на место и вдруг понял, что устраивать засаду в логове не имеет смысла. Дива ни за что не вернется сюда, пока ражный с волком здесь. В любой момент она спустит свою белую сову, набьет обруч, и ей все станет зримо. Найти временное пристанище еще ничего не значило. Так можно всю жизнь ходить по ее следу и никогда не встретить. Некая светлая мысль рождалась в сознании, но вызреть не успела и только опахнула совиным крылом, ибо в следующее мгновение сквозь открытый лаз он услышал характерные звуки борьбы зверя и человека. Вячеслав высунулся из люка и прямо возле башни увидел схватку. Прижимаясь к земле, Молчун рыскал по склону, готовился к нападению и был в невыгодном положении, ниже соперника. А тот качался по сторонам, намереваясь подсечь момент прыжка, словно вратарь в воротах, и, судя по движениям, был опытным поединщиком. В первый момент показалось это извек, сухопарый, камеловка на седой голове, из драной безрукавки уже летели клочья ваты, а голенища мягких сапог спустились гармошкой до лодыжек. «Не смей! Молчун!» — крикнул Ражный и спрыгнул с кровли на сыпучий откос. Волк метнулся вперед и мгновенно отскочил, чуть не уронив соперника. В его пасти оказался ком тряпки с ватой, которую он отшвырнул резким движением головы и снова зарычал, изрыгая из глотки кипящую ненависть. Человек устоял и даже успел достать Молчуна встречным коротким ударом и огрызнуться на Ражного. «Не мешай!» — и только тогда Вячеслав узнал его. Это был инок, один из опричников ослаба, который расстравливал зверя в клетке каленым железом, чтобы выпустить потом против вожака стаи на судном поединке. На миг в памяти всплыл момент, когда он деловито, как палач, грел пруд в пламени паяльной лампы, после чего пежил волка сквозь решетку и простуженно швыркал носом. А когда расстравил и выпустил, то сам заскочил в клетку и наблюдал оттуда за схваткой. Ражный встал между соперниками. «Забудь обиду, молчун!» Волк словно пикой пырнул его единственным глазом, дескать, око за око, но ослабил напружиненные для прыжка лапы. Приподнял уши. «Зря ты в лес, Ражный!» «Распаленный и вымолвил инок, чувствуя, что опасность миновала. «Зверя пожалел?» «Тебя!» — обернулся он капричнику. «У меня с ним старые счеты. Этот волк меня укусил!» А я бы тебя загрыз! Молчун откашлял и сторк из пасти остатки ваты выплюнул хрипящую ненависть и, развернувшись, потрусил вниз по склону.